Глава 6. Правительство Российской Федерации. Статья 110. Пункт 1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Пункт 2. Состоит из председателя Правительства Российской Федерации, заместителей председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров. Статья 111. Председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации с согласием Государственной Думы. Пункт 2. Предложение о кандидатуре председателя правительства Российской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента Российской Федерации или после отставки правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой. Пункт 3. Государственная дума рассматривает представленную президентом Российской Федерации кандидатуру председателя правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения предложения кандидатуре. Пункт 4. После трёхкратного отклонения представленной кандидатуры председателя правительства Российской Федерации Государственной Думой, президент Российской Федерации назначает председателя правительства Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. Статья 112. 1 председатель правительства российской федерации не позднее не срока после назначения представляет президенту российской федерации предложение о структуре федеральных органов исполнительной власти пункт 2 председатель правительства российской федерации предлагает президенту российской федерации кандидатуры на должность заместителей председателя правительства российской федерации и федеральных министров статья 113 председатель правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами президента Российской Федерации определяет основные направления деятельности правительства Российской Федерации и организует его работу. Статья 114. Пункт 1. Правительство Российской Федерации пункт А. Разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение представляет Государственной Думе отчёт об исполнении федерального бюджета. Представляет Государственной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Пункт П. обеспечивает проведение Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики. Пункт В. обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения социального обеспечения экологии. пункт Г. осуществляет управление федеральной собственностью. Д. осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации. пункт Е. E. осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности, общественного порядка, борьбе с преступностью. Пункт Ж. осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. Пункт 2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется Федеральным Конституционным Законом. Статья 115. Пункт 1. На основании его исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации издаёт постановления распоряжения, обеспечивает их исполнение. Пункт 2. Постановления распоряжения правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации. Пункт 3 постановления и распоряжения правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации федеральным законом и указом президента Российской Федерации могут быть отменены президентом Российской Федерации. Статья 116. Перед вновь избранным президентом Российской Федерации правительство Российской Федерации слагает свои полномочия. Статья 117. Пункт 1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом Российской Федерации. Пункт 2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке правительства Российской Федерации. Пункт 3. Государственная Дума может выразить недоверие правительству Российской Федерации. Постановление о недоверии правительству Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После выражения Государственной Думой недоверия правительству Российской Федерации, президент Российской Федерации объявить об отставке правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае, если Государственная Дума в течение 3 месяцев повторно выразит недоверие правительству Российской Федерации, президент Российской Федерации либо требует об отставки правительства, либо распускает Государственную Думу. Часть четвёртая. Председатель правительства Российской Федерации может поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии правительству Российской Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, президент в течение 7 дней принимает решение о постановке правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов. Пункт 5. В случае отставки или сложения полномочий правительства Российской Федерации, поручение президента Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации.